Глава 2, часть 1. После трех с лишним часов поездки по линии западного побережья мы пересели на другой поезд в Оксингхолме и прибыли в Уиндермир Приозерная местность. Будучи одним из самых выдающихся мест для отдыха во всей Англии, этот край представлял собой плод природной красоты. Многие люди узнали бы его при упоминании о том, что это был дом кролика Питера любимое место писательницы Беатрис Поттер чьи сказки про кроликов, живущих на луге, окружённом горными и озерными пейзажами, по-прежнему читают по всему миру. Покинув станцию, мы тотчас же наткнулись на одну лошадную повозку. Заметив нас, человек, в неведении которого она, судя по всему, была, сразу же снял шляпу в приветствии. «Несказанно рад встрече. Вы должна быть леди Райнас Эль Милой Арчезарт, я прав?» – спросил он. «Меня послал Байрон. Прошу, садитесь». «Благодарю». Повернувшись, Грей неуверенно посмотрела на меня. Я кивнула, отказываться от их предложения здесь будет бессмысленно. Не теряя времени, я забралась в повозку вместе со своим чемоданом. Грей не отставала. Удар холста, и лошадь начала движение. Даже когда мы покинули плоскую местность и выехали на крутые горные дороги, она продолжала двигаться с утонченной грацией. Несмотря на то, что нас тянуло за собой животное, повозка практически не покачивалась. Здесь наверняка не обошлось без какой-то магии. Может быть, она была сродни той, что я использовала для уменьшения веса своего чемодана, или, может, это было нечто, заставлявшее саму повозку слегка парить в воздухе. Наконец, похоже, приехали, — сказала я, уткнувшись подбородком в оконную раму. На берегу озера стояли две башни. По современным меркам их едва ли можно было назвать большими, в лучшем случае их можно было сравнить с четырехэтажным строением, Несмотря на это, обе башни тянулись вверх с причудливым уклоном. «Похоже, именно эти две башни называют башнями-близнецами. Или, если добавить фамилию семьи ответственной за эти земли, башнями-близнецами из Эльма». «Башни-близнецы из Эльма», — пробормотала Грей, повторяя мои слова. «Восточная башня Солнца, а западная башня Луны», — произнёс извозчик, как будто услышав наш разговор. «Башня Солнца, башня Луны». Лично у меня они вызывали мысли скорее о личинке муравьиного льва, поджидающей свою добычу, чем о небесных телах. Как и положено мастерской, здешняя территория была обустроена в соответствии с предпочтениями обитавшей здесь семьи магов. Если вкратце, как и в любой настоящей крепости, ты никогда не знаешь, когда горсть песка или глоток воздуха станут твоим врагом. Перед лицом столь исключительного напряжения я обнаружила, что мои губы сами собой изогнулись в улыбке. Повозка остановилась рядом с башней Луны. «Мы на месте. Желаю приятного времяпрепровождения», — сказал извозчик, поклонившись. И Недавно ступили на землю, он и его транспортное средство растворились в воздухе. Как в сказке, на их месте остались лишь игрушечные солдатика повозка. Что и следовало ожидать от одной из главных дочерних семей факультета созидания. Их работа — поистине удивительное зрелище. Не думая, высказала я то, что было на уме. «Ваша похвала — честь для меня». Мы услышали глубокий баритон. Добро пожаловать, принцесса семьи Эльмелой. В дверном проеме, вежливо склонившийся, стоял усатый мужчина лет за 40 с каштановыми волосами и валом костюме. Он опирался на трость. Я Байрон, валюе лето Изельма. Глубоко признателен вам за то, что вы присоединились к нам, проделав столь долгий путь. Вы должна быть глава семьи Изельма. Прошу прощения, что припозднилась, ответила я как можно более вежливо. «Будучи кандидатом на место одного из двенадцати лордов, я тем не менее уступил эту должность своему брату. А если учесть также положение семьи Арчизарт, то он был, образно говоря, на четыре или даже на шесть голов выше меня». Мягко улыбнувшись и кивнув, лорд Байрон жестом указал на вход в башню. «Прошу, заходите. Банкет уже начался».